«Эпилог. Драк, слышь? Говорят, у нее золотые волосы!» — раздался громкий мальчишеский шепот. «Пойдем ближе, подойдем, посмотрим!» Несколько мальчишек, чьи родители были приглашены на прием в честь новорожденной принцессы, собрались в кучку. Среди них выделялся паренек лет десяти. Высокий рост, черные, как смоль, волосы и такие же черные глаза, в которых плясали ярко-алые искорки. «Нас не пустят!» — пожал плечами паренек. А если ей удастся к ней подкрасться, то ее папаша нам по шапке настучит. Да ладно, махнул рукой собеседник, давай рискнем. Неужели тебе не интересно? Драгидор пожал плечами, но за младшим братом пошел. Киляр всегда влипал в разные ситуации, и Драгидору на правах старшего брата влетало по полной. Так что он стремился не оставлять брата одного и контролировать его поступки. Мальчишки, прокравшись к трону, на котором восседал король и королева Туврона, прижались к стене. Они старались не привлекать внимания, им просто было любопытно посмотреть на малышку, о которой вот уже почти два месяца говорит весь Туврон и все соседние королевства. Драгидор, так как был выше брата, привстал на цыпочки и заглянул в колыбельку. Их разделяло расстояние всего пару шагов. Девочка повернула голову, посмотрела в сторону мальчишек. Неосмысленный взгляд зелено-голубых глазок скользнул под незнакомым мордашком мальчуганов и замер на лице самого высокого из них. Драгидор вздрогнул. Он понимал, что такая кроха еще ничего не соображает. Но почему тогда взгляд малышки был таким понимающим и смотрел как будто в самое сердце? Сердце, которое почти не билось. «Драк, драк!» – прошепел брат, дергая того за рукав пиджака. «Ты чего? Пойдем отсюда!» «Ты сам настоял!» – отмахнулся от руки Киляра мальчик. Юный дракон не мог отвести взгляда от крохотной новорожденной малышки. Тот будто пленил его, завораживал. Драгидор почувствовал, как запястье обожгла резкая боль. Он моргнул и, наконец, смог отвести взгляд от принцессы. «Валим отсюда, брат!» – прошепел Киляр на ухо старшему брату и потянул его за рукав. Мальчик видел, что они начали привлекать внимание охранников из свиты юной принцессы. Подталкивая Драгидора, Киляр выскочил на улицу через одну из дверей, ведущих в сад. «Ты чего?» – громким шепотом начал допытываться Киляру брата. «Нам отец всыплет точно по первое число!» Но Драгидор почти не слышал голос брата. Резкая обжигающая боль запястья исчезла. Чуть сдвинув рукав пиджака, юный дракон увидел тонкую золотистую полоску, ниточку, опоясывающую его запястье. Драгидор с изумлением рассматривал золотую нить, улыбнулся, вспоминая глаза принцессы. Полоска исчезла, а юный дракон еще долго вспоминал то чувство, которое сковало все тело при первом взгляде на зелено-голубые глаза, крохотное личико малышки, обрамленное золотистыми кудряшками. Продолжение следует.